Глава 31. Защита. Марина находилась в ужасном стрессе, но боялась с ним спорить. Ей оставалось только слушаться Кирилла, пока ещё что-нибудь нехорошее не произошло. Несчастья и происшествия и так сыпались на неё, как из рога изобилия. Продолжались паранормальные явления. Она давно начала подозревать, что это связано с психологией и её новыми знакомыми. Стала ещё больше бояться Кирилла, но переписку с ним не прекращала, боясь, что станет ещё хуже. Она бы и не подумала ехать в Москву, но начали происходить настоящие ужасы. Ночью она спала плохо, как обычно, только забылась прерывистым и тяжёлым сном. как поняла, что слышит шум воды, она забежала в ванную. Оказалось, что прорвало трубы с горячей водой, откуда-то из-под ванной хлестал жгучий кипяток. Марина, как обычно, оцепенела и впала в анабиоз, не понимая, что нужно делать. Счастье, что Артур взял трубку, когда она позвонила, и приехал, чтобы перекрыть воду. Но чужая квартира оказалась безнадёжно испорченной. Ковровое покрытие намокло так, что хоть снимай и выжимай. Марина до утра убирала, стараясь скрыть последствия неожиданной аварии. А что было бы, если бы Артур не ответил на звонок и не приехал? Просто катастрофа. А под утро сработала сигнализация сразу в обоих клубах. Ей позвонили, чтобы она дала телефон ответственного человека. Она дала телефон Кассира и решила, что на сегодня катаклизмы закончились. Но это оказалось не так. Утром она попыталась позвонить Кассирше и поняла, что её мобильный телефон отключили за неуплату. В полном отчаянии она написала Кириллу. В конце концов, так Не бывает, чтобы всё время перед поездкой в Москву накрывались свинчестиры, срывало краны с водой, начинались страшные ужасы, знаки судьбы, может, я не туда иду, а Кирилл. Он требовал, чтобы она приехала и писал гадости. Бригада студентов-медиков вылечит молодых женщин от клаустрофобии, арахнофобии, навязчивых движений. шизофрении, депрессии, головной боли, бессонницы, межпозвоночной грыжи, юношеских угрей, крапивницы, заикания. Лечение бесплатное, презервативы заказчика. Что ты говоришь, кактус? Она всё же решила взять билеты в Москву, пока вообще всё не взорвалось. Нужно ехать. Ну вот и определились. Обрадовался кактус. Я знал, что ты умная девочка. Когда зашла в клуб предупредить о своём скором отъезде, работница сказала: "А у меня дочка беременная, уже на девятом месяце, развелась год назад и второй раз замуж вышла. Сейчас пополнение в семье ждут". Марина обрадовалась и неожиданно для самой себя сказала: Какое счастье! Вот я из Москвы приеду, а у вас девочка родится, Кристина. Почему именно имя Кристина пришло ей в голову, она и сама не знала. Никогда не обращала на это имя особого внимания. В Москве они сидели в кружке на занятиях, и внезапно начался сильный дождь. У нас тут маги есть в группе. Может, заклинание произнесут, как в Гарри Поттере? задумчиво спросил Кирилл. Марина мечтательно произнесла: "Ой, мне же через полчаса на вокзал ехать, к поезду. Пусть дождь закончится и выглянет солнце". Дождь тут же закончился, как по заказу. Вот видишь, Маринка, стоило тебе озвучить вслух своё желание, и оно тут же исполнилось, — сказал Кирилл и добавил. «Все, как ты любишь. Удивительное рядом. Снова странная и непонятная мистика». А когда Марина приехала из Москвы и вечером зашла в клуб, работница сказала, что у них пару часов назад родилась девочка, и молодые родители решили назвать малышку Кристиной. Простое совпадение или с ней что-то происходит Марине Серёз стало казаться, что она живёт в параллельной вселенной. Живут же там другие, а она чем хуже? Работница в клубе тоже сказала, что Марина уже не живёт в реальном мире, её ничто не интересует, даже работа. Что-то я вообще плохо соображаю, Кирилл, и за рулём ездить не могу. Ничего не вижу и не слышу. И вообще, я ненормальная. Живу с тобой в интернете. А с кем же тебе жить? Ведь я твоя тень из параллельной вселенной. Смешно, улыбнулась Марина. Подруги позвали в ресторан, она решила согласиться, чтобы хоть немного отдохнуть. На форуме тут же начали появляться фотографии танцующих пар. Марина танцевала с футболистом, игроком известным на всю страну команды, и на форуме партнёрша была точь-в-точь её копией. А фотография футболиста как будто срисована с её партнёра. Марина еле дождалась окончания вечера. Она томилась, и ей было скучно. Девочки, — Вы меня простите, но я больше не хочу ходить ни по каким ресторанам, — сказала она подругам. Света с Анжелой недоуменно пожали плечами и произнесли в один голос. — Марина, мы не понимаем, что с тобой происходит. Тебя, кроме компьютера и твоего вечного кактуса, уже ничто не интересует. Она не стала им объяснять, что жутко скучает по детям. Муж был прав. И тогда, когда говорила, что она сходит с ума, и когда предвидела, что ещё больше она будет сходить с ума от тоски по малышам, она позвонила ему: "Максим, позови, пожалуйста, Машу, хотя бы поговорить с ней". Сейчас он был очень зол из-за невозможности разделить бизнес. "Ты всё решила, когда штамп о разводе поставила? Ты с ребёнком хочешь поговорить?" Или раздели имущество. Поставь на место в мой двор машину и не вздумай делить свой бизнес. Даже мысли о делёжке забудь, оставь всё своим детям. Максим, ты разве не знаешь, что всё, что я делаю в своей жизни, я делаю только ради детей? Муж зло ответил: С ребёнком я тебе поговорить не дам, пока не придёшь в себя и не бросишь своих чокнутых психологов. Если хочешь ругаться, будем ругаться. Марина не знала, что делать. Она решила обратиться за помощью к своему лучшему другу, которого Максим уважал. Друг по её просьбе вечером встретился с мужем и начал разговор издалека, а потом сказал: "Максим, зачем ты мучаешь Марину?" Почему не разрешаешь ей общаться с дочкой? Это ведь нужно им обеим. У ребёнка только одна мать, одна и на всю жизнь. Ведь у тебя же баба есть. Ну и что, ответил муж. А у кого их нет? Маринка из дома сбежала, детей бросила, в Москву ездит, с мошенниками общается. Она снова жаловалась своему добровольному психотерапевту. Короче, Кирилл, глухо, как в танке. Дальше меня бы с ним ждало его маразм, ещё большая жадность, вечная ложь и недоверие. А ты плачь и терпи. В природе всё сбалансировано. Если ты хочешь мучиться, ты обязательно находишь себе мучителя. Это же Садомаза обычная, ты знаешь. Попроси, чтобы он тебя ещё связывал и порал. Вот это будет кайф. Ну, представь. Боль, слёзы градом, кровища, а зато он рядом, порет тебя. Вот кайф. Здесь главное тебе не останавливаться на достигнутом. Есть ещё множество разных пыток и членовредительства. Пробуй. Грустно мне. Не в рос у меня, может самоубийством жизнь покончить, тем более ты мне давно советуешь. Как ты думаешь? Иногда активное слушание для человека дороже реально достигнутого результата. Из заключения моей длинной речи один из методов специально для тебя, Марина отражение чувств. Мне очень плохо. Вам очень плохо. У меня горе. «У вас горе. Я хочу покончить жизнь самоубийством. Вы близки к самоубийству. Я сейчас выброшусь из окна. Вы хотите выброситься из окна?» Клиент встаёт и выбрасывается из окна. Психолог провожает его взглядом и честно отражает. «Плюх!» «Отличный анекдот, кактус!» Хорошо бы так взять и помереть, одномоментно, так ведь не дадут же. Вот подруга пришла в гости, извини, отключаюсь, завтра поговорим. Пришла подруга Елена, сырье с увлеченной экзистенциальной психологией. У них обучение вел преподаватель, считающий себя богом и требующий так себя и называть. На занятиях они стояли по несколько часов на коленях. искупали свои грехи. Можно было даже искупить грехи друг друга. Очень удобно. Мистика, происходившая и на занятиях, и в жизни, была у них совершенно обыденным явлением и никого не удивляла. Елена о мистике знала все и даже больше. С сознанием дела она сказала Марине «Ты – фантом». Теперь я это точно знаю. Елена, ты мне не в первый раз это говоришь. Я вроде ангел. Фантомом меня ещё никто не называл. Не смейся, у меня есть теория на этот счёт. Излагай, очень интересно, согласилась Марина. Подруга продолжила. Человек находится между двух точек. Первая я для себя, а вторая я для других. И если ты находишь равновесие, золотую середину между этими двумя точками, то выходишь на новую ступень развития и становишься ангелом, вроде тебя, это нас, так наш бог учит. Понятно. Ангел так ангел, обречённо произнесла Марина. Елена, ты такая умная, всё знаешь. А делать-то что? учиться или лечиться ты ведь не клиент, а просто находка для психотерапевтов. Тебя можно веками лечить, потому что ты всё время разная, и через свои страдания ты стоишь на пороге грандиозных открытий. Пока у тебя есть такая возможность, учись. Жить будешь потом. Да? спросила Марина. Что? не поняла Елена. Марина объяснила. Так говорила героиня Анжелины Джали в фильме Джиа. В знаменитой картине известная модель Джиа Мари Каранжо всё же закончила свою жизнь очень плохо, трагически. Елена по этому поводу наговорила много всего, что тут же выветрилось у Марины из памяти. Ей становилось всё хуже, работать не хотелось. Всё надоело. Грусть и тоска теперь стали её обычными состояниями. Все мысли были чёрными, а все эмоции отрицательными. Не помогала даже поддержка умной подруги. Она замерзала, хотя погода стояла тёплая, и была совершенно неспособна ни на какие активные действия. Нужно было идти на стоянку за машиной. но она не могла себя заставить. Через неделю муж, видимо, после разговора с другом, отпустил к ней детей. Марине сразу стало гораздо легче. Они все вместе поехали на машине кататься по городу, осматривать интересные места. Заехали в городской парк, покормили белочек. Белочек в парке расплодилось уже огромное множество — Они подбегали за лакомством и тут же стремительно исчезали на деревьях. Какие-то белочки здесь пугливые, сказал Саша. Маша тут же предложила: "Давай других найдём, непуганых". Они тут же в припрыжку побежали вглубь паркового леса искать непуганых белочек. Марина за ними еле успевала. Дети постоянно кричали и разговаривали одновременно, и сейчас это её напрягало. Марина весь день обдумывала вопрос: пробовал ли кто-нибудь взять все лучшие принципы христианства, буддизма и всех мировых религий, применительно к современной жизни, и на основе своего опыта, учитывая концепции экзистенциализма, гештальта, NLP, и прочих течений создать стройную теорию помощи людям у детей возникало множество противоречивых желаний и всё время было что-то нужно когда она жила дома всё это было привычным и само собой разумеющимся но сейчас напрягало и мешало сосредоточиться маша наморщила лобик и серьёзно сказала странная ты Мама, всё время всё забываешь. На следующей неделе должен был состояться съезд в Москве. Представители Евросоюза пригласили делегацию Бизнес-леди рассказать о своих достижениях. Вечером она сообщила об этом Кириллу. Он написал: "Я защищаю крепкого орешка. Я защищаю железную леди. Ребята, как вы думаете, звучит Я думаю, не очень. И такая защита само собой может оказаться недолговечной. Да ты что, как тусик? А я-то думала, ты меня всю жизнь спасать собираешься. А не снова собрались в дорогу всё той же компанией, с Полиной Ивановной и Надеждой Николаевной, во главе с Ноиной и Осиповной. Нас съезди они узнали. Что представители Европейского союза предложили международный грант на развитие их женского клуба. Инициатива активисток-предпринимательниц вызвала горячее одобрение. Евросоюз посчитал, что женское движение очень важно для развития частной инициативы, и это поможет многим другим женщинам в разных странах. Написанная их великолепной четвёркой программа Помоги себе сам являлась квинтэссенцией наработок женщин, которые не хотели просто быть домохозяйками и няньками для детей в ущерб карьере и собственной самореализации. Можно ведь совмещать и то, и другое, и они многое могли рассказать другим женщинам, исходя из своего жизненного опыта. О БС ей пасу жутко понравилась их прошлая встреча. И написана имя программа. И они решили, что теперь женская программа должна внедряться во всех странах мира. Марина подозревала, что всё это происходит не без помощи Владимира Николаевича, друга и защитника. На съезде он выступил с речью: "От конфедерации в наше время предприниматели и частный бизнес не видят действенной государственной поддержки. И нам остаётся только поддерживать друг друга, создавать союзы и конфедерации, развивать женскую инициативу. После этого слово предоставили Марине. Она поднялась на высокую трибуну и высказалась о болевшем. Предприниматели никогда не любили и не давали им спокойно работать. Раньше раскулачивали зажиточных и крепких хозяев. тех, кто любил и умел работать, кто умел обеспечивать семью и делать запасы на будущее. Но в один не самый прекрасный момент пришли люди в кожаных тужурках и сказали: "Была ваша, стала наша". Её поддержали все люди, сидевшие в зале, а потом слово предоставили Полине Ивановне и Надежде Николаевне. Представители Евросоюза были В полном восторге. А на обратной дороге начали происходить сплошные катаклизмы. У машины на полном ходу отвалилась защита под двигателем. Все гремело по асфальту, и Марина ехала на скорости 30 км в час, лишь бы добраться до какого-нибудь придорожного сервиса, пока машина вся не рассыпалась по дороге. Они заехали на стоянку рядом с кафе и попросили встретившихся там мужчин посмотреть, что случилось с машиной, и помочь, если это возможно. Полина Ивановна попросила. «Ребята, сделайте, пожалуйста, посмотрите, что у нас случилось, помогите несчастным бизнес-леди, а то нам придется в ООН жаловаться». Они засмеялись. А что ж вы, девочки, такие красивые и совсем одни в дорогу отправились? Без мужчин плохо в нашей жизни, без мужчин по трассе ездить не рекомендуется, и он запрещает. Мужчины защиту починили, но они проехали 30 километров, и она отвалилась снова, и так ещё два раза. Не зря кактус что-то там про защиту говорил. Снова потустороннее вмешательство. Когда Марина развезла подруг по домам и приехала домой, её у порога ждали муж и дети. Муж решил, видимо, добить её, зная, что приедет она ближе к ночи, уставшая, голодная и без всяких сил. Кажется, его жестокие игры никогда не закончатся. Дети принялись играть в прятки. а потом начали орать как сумасшедшие и бегать по лестнице на десятый этаж и обратно. Деточки, прекращайте, умоляла их Марина. Я боюсь, меня с квартиры выгонят. Тут и так то трубы прорвёт, то кран сорвёт. Живу на птичьих правах, как бездомный бомж. Они совершенно не слушались и носились как ненормальные. Да чего же они непослушные и приставочные, эти дети, и наверняка не понимают, что означают слова бездомный бомж. Марина пошла на кухню, чтобы найти что-нибудь съедобное. В холодильнике была шарон покати. Через несколько минут пришла Маша и жалобно сказала: "А Саша хочет меня из окна выбросить". Когда Марина перепугалась до жути и взяла ее на руки, чтобы успокоить, Маша с отчаянием в голосе сказала, «Все врут. Папа врет. Саша врет. Мама не врет, потому что мамы нет. Деточка, солнышко, да я всегда с вами и буду всегда с вами всю жизнь». И весело добавила, «Хоть вы и мелкие спиногрызики, совсем не слушаете маму». Но я вас очень люблю, и вам от меня никогда не избавиться, никогда-никогда. Дети остались ночевать. Маша на новом месте не хотела засыпать, крутилась в постели и требовала читать ей сказки. Ни одна сказка ей не нравилась, она требовала другую и снова другую. Марина прочитала уже и про кота в сапогах, и про Золушку. и про красную шапочку. Маша прерывала на середине и требовала новую сказку. У Марины глаза совершенно ничего не видели. После такой тяжёлой дороги буквы расплывались. А потом Маша вышла на балкон и сказала, чтобы мама срочно позвонила папе. Закатила настоящую истерику со слезами и соплями. Я домой хочу, я к папе хочу. Чтобы Маша успокоилась, Марина пообещала сходить в следующий раз с ними в театр, на детский спектакль "Кот в сапогах". Слёзы сразу высохли, и ехать домой Маша перехотела. "Нет, деточки, больше я так рисковать не буду, чтобы вас на ночь глядя забирать и спать укладывать", вздохнула Марина. Наконец, ближе к ночи дети успокоились. Саша признался по большому секрету, что у него плохая кардиограмма. Бедный ребёнок. А муш не обращает внимания на его жалобы и таскает его по соревнованиям. Всё со своим футболом успокоиться не может. Думает ребёнок, карьеру сделает. А у Саши все мысли только о стихах и о музыке. Сын жаловался маме: "Кошки этой мадам засрали весь наш дом". Вчера мы приехали поздно с соревнований. Я лёг на свою кровать на втором этаже и аж подскочил. Проклятые кошки зассали и засрали мне всю постель. Всё на свете загадили. Все обои изорвали, занавески вообще в тряпки превратили. Марина только горестно вздохнула. Да уж, тёмные силы везде. На следующий день она отвезла детей к мужу и ответила на звонок по мобильному телефону. Звонил сын директора дома культуры, Виктор. Совершенно лишняя единица на работе он не делал, ровным счётом ничего. Просто директор попросил устроить сына на работу, а она не могла отказать своему арендодателю. Я увольняюсь. сказал Виктор страшно охрипшим голосом. Марина обрадовалась, какое счастье. Толку от него абсолютно никакого. Он постоянно что-то доказывал и требовал и создавал множество проблем в работе. Кассирши на него постоянно жаловались. Увольняйтесь, твёрдо сказала Марина. Зарплату завтра вам отдам. Сегодня потребовал сын директора и в трёхкратном размере совсем сбрендил с ним было совершенно невозможно разговаривать и какие гарантии что завтра он не придёт и опять не начнёт ещё чего-то требовать пришлось ехать самой на разговор подъехав к дому культуры она увидела виктора видела она его буквально 2 недели назад но сейчас даже не сразу узнала Он выглядел тощим и измождённым, похудел, наверное, на 20 килограммов. Глаза ввалились и сверкали, как у злого лисьего волка. А ведь когда-то работал директором крупного предприятия, а сейчас даже воспитывал вместе с женой троих детей, любимых внуков директора. Да уж, тут надо бригаду врачей вызывать на помощь, а не одной с ним разбираться. Марина позвонила директору. Он как-то даже немного виновато сказал: "Будем класть его в больницу. Вы уж найдите, Марина Алексеевна, какую копейку, поддержите его и словом поддержите. Не будьте к нему жестоки". Марина только вздохнула: "Конечно. Это мой крест". Грустно сказал директор: "У каждого свой крест". Он ещё немного пожаловался на жизнь, и Марина поняла, что половину креста он только что успешно сумел свалить на неё. А сейчас-то что делать? спросила Марина. Ну что делать? снова грустно вздохнул директор. Надо, конечно, бригаду медиков вызывать. А он же везде будет кричать, что отец негодяй и подлец. Побудьте с ним немного, а я сейчас подъеду. Ужасы, вот что происходит с людьми, которые не живут в реальном мире.